Все четверо братьев Тарлтонов вместе с отцом стояли, прислонясь к высоким колоннам близнецы, Стюарт и Брент, поодаль неразлучные, как всегда, бойд и Том, возле отца. Мистер Калверт стоял подле своей жены Янки, у которой даже теперь, после 15 лет, прожитых в Джорджии, по-прежнему был какой-то непрекаенный вид. Ему было неловко за нее.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 уже принявшейся поддразнивать смуглолицого Джо Фонтейна и очаровательную Салли Манро, которую прочили ему в жены. Алекс и Тони Фонтейны что-то нашептывали в уши димити Манро, и она то и дело прыскала со смеха. Здесь были и семьи, прибывшие издалека, из Лав Джоя, за десять миль отсюда, и из Фейтвилла и Джонсборо,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 Индии нигде не было видно, но Скарлетт знала, что она, скорее всего, на кухне, отдает последнее распоряжение по хозяйству. «Бедняжка Индия», — подумала Скарлетт, — «после смерти матери на нее обрушилось столько дел по дому, что, конечно, где уж ей было поймать жениха? Хорошо хоть, что Стюарт тартлан подвернулся, а если он находит меня красивее ее, я-то здесь при чем?»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 и одарила Фрэнка такой ослепительной улыбкой, что он на мгновение застыл на месте с протянутой к Сьюлин рукой, обрадованно и оторопела, глядя на Скарлетт. Скарлетт, продолжая мило болтать с Джоном Уилсом, окинула взглядом толпу гостей в надежде увидеть среди них Эшли, но его на веранде не было.